Мы с Лилькой ходили на работу. Егор ковырялся в детской. Недостаток умения он компенсировал старательностью, и комната постепенно приобретала желаемый вид. Яркий и веселый. Как-то забрела Ивонна, одна из Лилькиных подружек. Естественно, заглянула посмотреть нашу стройку. Увидела Егора. Пришлось рассказывать заранее заготовленную грустную историю, что из жалости наняли этого паренька с задержкой развития. Пусть потихоньку учатся. Егор в подтверждение мычал и кивал головой, даже струйку слюны из уголка рта пустил. Какой актер пропадает? Хотя при взгляде на Ивонкину на юбку у многих мужиков слюнки капают. Девушки поболтали еще с полчаса, и гостья убежала. Удивительно, до сих пор дружат, хотя я Лильке рассказал про ее попытки клеиться ко мне. Она, конечно, стерва редкостная, но лучше иметь стерву в друзьях, чем во врагах. Просто у нее бзик на тему удачного замужества. Замуж выйдет – успокоится. Интересные у девочек отношения. Свихнуться можно. Неожиданно распогодилось. Все уже успели мысленно попрощаться с солнышком на ближайшие полгода. Но дожди прекратились, ветры стихли, и небо очистилось от облаков. Синоптик, есть здесь один, только что толдычивший про раннюю осень, завел шарманку о поздней. Аксакалы согласились, что подобное нечасто, но бывает, и впереди добрых две недели тепла. Или одна, или три дня, но очень жаркие. Такое вот новомирское бабье лето. Отупевший был от сырости и пасмурной погоды мозг снова воспрял и выдал интересную идею. Был выходной, и мы с Егором собирали в детской мебель. Кроватка, стол, шкафчики. Еще день или два, и ремонт закончен. Ты все еще хочешь вернуться в Демидовск? «А что, надо еще в одной комнате ремонт сделать? Это мы запросто». «Начал ершиться. Это хорошо. Значит, психика восстанавливается». «Я серьезно». «Хочу, конечно. А что, есть возможность?» «Есть одна идея. Ты вроде говорил, что умеешь управлять самолетом». «Ну, как умею? Учился. Летал под присмотром часов 30 в общей сложности. Ни одного самостоятельного вылета. Соответственно, пилотского свидетельства нет». И пилот из меня фиговенький, честно говоря. Самостоятельно запуститься, подняться, долететь и сесть сможешь? Смотря на чем. Я летал на двух разных цеснах. Значит, справишься. Это как раз одна из них. У тебя есть самолет? Нет. Но я знаю, где украсть. Егор поднял на меня глаза. А ты точно программист? Что-то чем дальше, тем меньше в это верится. Какая жизнь, такие программисты. Ты в деле? Надо подумать. Какой план? Нападаем на аэродром? Я, может, и псих, но не настолько. Аэродром слишком хорошо охраняется. А откуда тогда самолет? Здесь половина острова частное владение, в том числе и имение одной криминальной сумасбродки. Она сама успела убежать от правосудия, но ее имущество арестовано. Охраняется очень слабо. И среди прочего, в ангаре стоит самолет. «У нее собственный аэродром?» «Почти. Это гидросамолет». «Никогда не летал на настоящем гидросамолете. Только модель пускал». «Я тоже. Но как-то люди это делают. Я уточню, что там конкретно за Цесна. Скачаешь инструкцию – изучишь». «А если не справлюсь? У гидросамолетов есть хитрости и при взлете, и при посадке». «Если экипаж очень хочет жить, техника бессильна. Справишься». Либо есть запасной вариант. Можешь сидеть в подвале до весны, под крики новорожденного. Готов? Я вам надоел, и ты решил от меня избавиться? Тогда проще было тебя не спасать или утопить сразу, как узнал твою историю. А я с тобой нянчусь. Вон криминальные планы всякие строю, чтобы тебя домой вернуть. Э -э Извини, был неправ. А дальности у самолета хватит? Надо почитать инструкцию. Конкретно этот экземпляр Наверняка оборудован дополнительными баками, иначе в нем нет смысла. Это все-таки дальний и относительно быстрый транспорт для богатеньких буратин, а не аналог моторки для любителей порыбачить в глухих местах. На крайний случай там в ангаре бочки с топливом стоят. Погрузишь пару в салон, при необходимости приводнишься и заправишься. А ты откуда все это знаешь? Мне в свое время пришлось разбираться с компьютерами этой самой Виктории Эйдельман. Ну и до кучи с ее системой видеонаблюдения. А ты не попадешь под подозрение? Ну я же останусь здесь, а на самолете улетит кто-то другой. Как бы алиби, надеюсь. М Может, вместе полетим? И что я буду делать в Демидовске? Нам в КБ нужны хорошие программисты. И бортовой софт писать, и наземку, и обработку фотографий. Тут я сел и засмеялся. Просто ржал, как больной. Минут пять, молча. Но не рассказывать же Егору про майора Сидоренко, который пытался меня вербовать год назад и соблазнял тем же самым, моим бывшим хобби в качестве работы. «Влад, почему ты смеешься?» «Ну как тебе объяснить, малыш? Если бы я умел писать, давно работал бы щитоводом в скабиной артели в Бердичеве». Егор пожал плечами и надулся. «Не хочешь, не говори». «Ладно, одну цитату ты не узнал. Попробуем еще раз». Вся проблема в том, что мне скучно строить социализм. Да ну тебя, цитируй дальше своего Маркса. Вообще-то это Ильф с Петровым. Ну да ладно. В любом случае я с тобой лететь не планирую. А как оно получится на самом деле, поглядим. Пару месяцев назад встретил на острове возле ворот знакомых ребят Фокса. Они как раз возвращались по домам. Контракт на охрану арестованного имущества Виктории Эйдельман у них закончился. И теперь в имении остались полтора человека местной охраны, которые и по территории-то не ходят, только в мониторы пялятся. И раз в неделю-две приезжает разнообразная обслуга, порядок в доме и в парке поддерживает. Вот интересно, кто эту всю толпу работников оплачивает? Там же не только уборщицы. Там в немалом количестве и квалифицированные спецы работают, от виртуоза-садовника до механиков, которые регулярно в автомобилях, катерах и в самолете ковыряются. Хозяйки нет, а техника в порядке и готовности. Что нам только на руку. А то слышал я, что самолетам нельзя долго без присмотра. Что-то в их нежных птичьих потрохах портится. Ладно, с мониторами мы управимся. С учетом того, что я в свое время тамошнюю сеть перенастраивал, как конфетку у ребенка отобрать. Главное, чтобы рядом родителей или старшего брата не оказалось. Да. Захожу по сети на тамошний админский компьютер. Софт для управления камерами там уже установлен. Последовательно перебираю все доступные картинки. Одна из камер смотрит на гавань, одна на пирс и переднюю стенку ангара. Записываю номера камер. Ставлю пару полезных утилит. Одна сохраняет картинки с указанных камер с заданной периодичностью. Другая позволяет вещать эти картинки в сеть, подменяя собой указанную камеру. Запишем ровно сутки, и камеру можно вовсе выключить, никто не заметит. Егор тем временем накачал из интернета каких-то комиксов, где картинок больше, чем текста, и уверяет, что это инструкция летчика для полетов на гидросамолете. Странное какое-то руководство. Ни тебе уравнений Бернулли, ни других формул. Но с другой стороны, ему лететь не мне. Считает, что этого безобразия достаточно вперед. Хотя написано доходчиво, этого не отнять. Случись такая необходимость, полистаю подобную книжку и тоже заштурвал смогу, наверное. Главное, чтобы раздел «Посадка» не оказался в другой инструкции, которая на земле осталась. Два дня прошло, погода звенит, видимость прекрасная, ветер слабый. Проверил вещание записанного видео. Работает. Вывел два окошка. Настоящая картинка с камеры и суточной давности. Не различить. Разве что на записи чуть раньше расцветает и чуть позже темнеет. Но тут уже ничего не поделать. Осень. День сокращается. «Егор, готов лететь?» «Все изучил. В теории готов. Тогда сегодня ночью выдвигаемся». «Мавр сделал ремонт. Мавр может уходить?» «Мавр предпочитает сидеть здесь до весны?» «Погода опять на осень поворачивает. Еще день-два и привет, дожди, шторма». «Извини, что-то нервничаю». «Маршрут разработал?» «Да. Взлетаю. Двигаюсь на малой высоте в тени скал на север. Обманываю радар. В видимости острова Манхэттен поднимаюсь повыше и иду на запад-северо-запад, прямиком на береговой. Запасной вариант – дикие острова. Там сейчас дружественные кубинцы». «У диких островов садись только в крайнем случае. Там очень опасное море. Да и люди не везде союзники. Постарайся дотянуть до берегового». Придумал, что будешь особистом врать? Нет, не думал пока. И не думай. Расколют все равно. У тебя такое лицо, любую ложь видно сразу. Рассказывай, как есть. А чтобы в отношении меня не строили далеко идущих планов, поясни, что я тебя спасаю не из любви к Демидовску и не из желания втереться в доверие. Просто не люблю, когда убивают детей. Егор засопел обиженно, но кивнул.